Глава 9 Марина. Всегда ненавидела понедельники. Но оказывается, когда в понедельник первый звонок, день становится ужаснее вдвое. Я не могла поехать на школьную линейку. Иван Игнатьевич помог сделать доверенность на авто для Арсения. Поэтому мальчиков в школу вез он. А девочек – Михаил. Я же собиралась на работу. В лучших традициях – на маршрутке. Вызывать такси не захотела, доехать да не так уж далеко, хотя все-таки далековато, но сложно привыкнуть, что не приходится жить от зарплаты до зарплаты. С самого утра дом напоминал огромный улей. «Где моя заколка?» — слышался голос Юли. «Тамара, вы не видели?» «У меня костюм помялся». «Это уже Марк». «Нечего было в нем на кровать валяться, балбес». «Данил, кто заплетет мне волосы?» «Аня». «Я не умею заплетать косы» арсиний «И вплетать банты тоже». «Зачем их вплетать? Прошли времена моего детства, когда завязывать ребенку бант приравнивалось к целому искусству. Теперь можно было купить бант на резинке или заколке, нацепить на волосы. И готово». Вздохнула. Пошла в комнату Анечки. Та уже чуть не ревела с бантом в одной руке и расческой в другой. «Давай помогу». Усадила девочку на стул и забрала у нее расческу. какой тебе заплести? Гульку хочу». и бант Я тоже никогда и никому не плела косы. У меня уже давно волосы подстрижены чуть ниже плеча. А в детстве предпочитала прическу. Конский хвост. Либо за дело бралась мама и награждала меня косами. У Ани были роскошные густые волосы. Правда, расчесать их не так уж просто. Подколола косу шпильками. Прицепила бант. «Все готово», — улыбнулась племянница. «Спасибо», — ответила та и поспешила собираться. Тамара тоже сновала между детьми. «А если здесь так каждое утро? Я посидею за учебный год. Спокойствие сохранял только Арсений. Он и вовсе наблюдал за суматохой со стороны. А еще нянь». «Готовы?» — позвал мальчиков. «Поехали, опоздаете. До вечера, Марина». «До вечера, Арсений», — ответила я. Как-то язык не поворачивался называть его Арсом. Девочки одевались чуть дольше. Я не дождалась окончания их сборов. Поспешила на маршрутку». Сама, к сожалению, когда-то сдала на права, но с тех пор так и не садилась за руль, иначе могла бы воспользоваться третьим авто. Правда, Даня опять стал бы возмущаться, но к его недовольству я привыкла. Он считал, будто я стараюсь занять место их мамы, и пока не получилось убедить, что это не так. На работу успела вовремя, накопились документы, и я зарылась в них с головой, подозревая, что обеденный перерыв придется пропустить, иначе домой так и не попаду. А ночевать на рабочем месте в планы... Не входило. Сколько же бумаг. Еще и начальник подгонял. Сменить бы работу. Но без стажа. Кому я нужна? Придется потерпеть. Когда зазвонил мобильный, время близилось к полудню. Взглянула Арсений. Хочет рассказать, как прошла линейка? Или в чем дело? В сердце поселился червячок сомнений. Алло? Марина, тут возникла небольшая проблема. О нет. Что они уже натворили? Спросила устала. Ничего. — ответил Ларс. — Утонела высокая температура. А вы приедете? — Да, сейчас буду. Какая температура? — По тридцать оно все провалилось. Кажется, даже забыл попрощаться с Арсением. Постучала в двери начальника, уже предвкушая бурю. — Слушаю вас, Марина Викторовна. — Тот окинул меня недовольным взглядом. — Валентин Иванович, тут такое дело. Язык не поворачивался отпроситься. Мой племянник заболел температуры надо срочно домой послушайте марина викторовна я конечно все понимаю но мне такие сотрудники не нужны либо вы работаете как полагается либо увольняетесь остаться ехать домой конечно а даньки есть кому позаботиться но не могу же я не приехать хорошо тогда я ухожу ответила начальнику никто не хватал меня за руки тем более я была на испытательном сроке все быстро и безболезненно позвонила домой, чтобы Михаил меня забрал. Собрала немногочисленные вещи в коробку, попрощалась с коллегами и уехала. «Ну вот, теперь у меня еще и нет работы. Конечно, в данной ситуации не критично но неприятно. Как там дома?» — спрашивал Михаила по пути. «Не знаю», — отвечал он. «Мы с девочками только вернулись, и я сразу поехал за вами. Арсений Дмитриевич сказал, Данил заболел. Говорит, кондиционером продуло». «Кондиционером?» «Не так далее. Случайно, когда мы в парк ездили. Надо вызвать врача с температурой, шутки плохи. Но как же я от всего устала. За эти дни будто промчалась целая жизнь. Я даже чувствовала себя иначе. Другой, незнакомый. И пока не знала, к лучшему это или к худшему. Добрались мы быстро. Я кинулась на второй этаж в комнату Данила. Заглянула в дверь. Даня лежал на кровати с полотенцем на лбу. Арсений хмуро стоял над ним». «Ну вот, она зачем приехала?» Угрюмо поинтересовался Данил, будто меня здесь не было. «Она твоя тетя?» — напомнил Арсений. «И что с того?» <как> <как> «Кашлянул громко Может, не будем делать вид, что в комнате кто-то отсутствует?» «А, Даня?» Тот промолчал, но по пылающим щекам было видно. Жар и не думал спадать. «Врача вызвали?» — спросила я. «Да, я позвонил семейному доктору» ответил Арс. «Должен скоро подъехать». «Температура?» «Тридцать восемь девять». «Арсений, можно вас на минутку?» и увлекла его в коридор. Тот таращился на меня, будто впервые видел. «Внимательно. Испытующее. Кондиционер? Да?» выпалила в лицо. «Вы чем думали, Арсений? Так и воспаление легких получить недолго». «Они настаивали?» «Кажется, мне удалось его смутить. Но разве от этого легче? Они — дети!» напомнила няню. «Им кажется, если даже они сделают что-то опасное, ничего не случится. А вы взрослый человек». «Прошу прощения, этого больше не повторится». Нахмурился тот. «Да уж, постарайтесь. Займитесь, пожалуйста, остальными детьми. О здании посижу я». «Вряд ли у вас получится». Хмыкнул Арсений. «Знаете что? Вас забыло спросить. Конечно, хамить не стоило. Но увольнение никого не делает добрее. И я не была исключением». Это же надо? Вроде бы человек с опытом, не первый раз на должности гувернера, а потакает подростком. Вернулась в комнату, села у кровати Дани. Тот тут же открыл глаза. — А где Арсений Дмитриевич? — спросил Сипла. — Работает, — ответила я. Данил поморщился, будто сказала глупость, и отвернулся. — Вот ведь невозможный мальчишка, весь в Макса, прямо на лбу написано. Я помнила брата именно таким, упрямым до глупости вечно недовольным, обозлённым на мир. Конечно, понимала, что и Данилу нелегко. Вот только понимание медленно катилось к концу. Интересно, чем ему Арсений так угодил? И почему неприязнь касается исключительно меня? В двери постучали и в комнату, дождавшись разрешения. Вошёл седой старичок с портфелем в руках. «Здравствуйте, Андрей Борисович!» Даже доктору Дане улыбался. И лишь я постоянно навлекала его немилость. «Здравствуй, Данечка!» Доктор тоже мягко улыбнулся. Он напоминал мне Айболита из сказки Чуковского. «Белый халат», «Седая бородка». «Как же это ты сболел?» «Не следит за здоровьем», — буркнул я. «А вы, наверное, Марина Викторовна?» Обернулся ко мне наш гость. «Андрей Борисович Старченко, семейный врач. Позволите мне остаться с пациентом наедине?» И отсюда выгнали. Я вышла в коридор, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. «Что творится с моей жизнью?» «Нет, о своем согласии стать опекуном племянников не жалела. Однако они ничуть не рады этому. Может, этот второй номер в списке претендентов подходил бы им лучше. Может, сумел бы найти общий язык?» «Тяжелый день?» Послушался рядом голос Арсения. «А ведь кто-то пообещал пойти к детям. Да», — кивнул я. «С работы уволили. Начальник не захотел терпеть мое постоянное отсутствие». «Понимаю». Может, выпьем кофе? Можно. Кофе-то мне точно не повредит. Тогда ждите меня в гостиной. Я сейчас. Не собирался же Арсений сам его заваривать. Конечно, нет. Наша кухарка была грозной женщиной. Уверена, на ее кухню и мышь не проскочит. Не то что Арс. Как бы там ни было, а десять минут спустя нянь появился с дымящимися чашками в руках. Протянул одну мне, другую оставил себе. Кофе оказался выше всяких похвал. Я пила и наслаждалась. Даже день перестал казаться таким невыносимым. «Спасибо», — сказала, отставляя пустую чашку. «Не за что», — ответил Арс. «Иногда кофе спасает, правда?» Я улыбнулась в ответ. От реальных проблем он не поможет, но настроение поползло вверх. «Что случилось в школе?» — спросила Арсения. «Да все банально. Если бы Данил раньше признался, что плохо, давно бы вызвали врача, но он и не сказал бы...» «Если бы не попытался уплыть в обморок. Хорошо, хоть я рядом был. Сразу отвез домой». «Не представляю, как с ним быть», — потерла виски руками. «Дайте ему к вам привыкнуть», — ответил Арсений. «Не давите. Это бесполезно. Сам угомонится». «Да, только мне его привыкание дается все сложнее и сложнее. Он похож на ежа, большого и колючего». Арсений тихо рассмеялся. У него оказался приятный смех. Сразу захотелось расслабиться. Возникло ощущение, что все будет хорошо. Есть люди, рядом с которыми, кажется, и горе не беда. Видимо, Арс из них. Даже интересно наблюдать за ним со стороны. Харизма? Возможно. Некая внутренняя глубина, которую хотелось разгадать. Что? Кажется, мой взгляд заметили. Ничего, пожала плечами. Раздумываю над тем, как нам с вами повезло. И дети вроде бы не буянят. Точнее, их неприязнь сосредоточилась на мне. Вам так кажется? Да уж, кажется. Куда там? На самом деле, картина вырисовывалась не из приятных. Я не знала, смогу ли когда-нибудь стать своей в этом доме. Примут ли меня в семью? Не то, чтобы жаждала этого. Но у моих племянников никого больше не осталось, кроме меня и моих родителей. Где сейчас их мать, я понятия не имела. Спросить бы, да неудобно. Не хотелось ворошить былые раны. Может, им тоже неприятна эта тема. Как Данилу. «Не берите в голову». И снова Арс заметил смену настроения раньше, чем я успела хоть что-то сказать. «Все образуется». «Спасибо». Улыбнулась ему. «Не стоит благодарности. Будь у вас свои дети, вы бы, конечно, не чувствовали себя такой потерянной. Но представляю, что бы сам делал, если бы на голову свалилось четверо племянников». «У вас есть педагогический опыт. Уже легче. А у вас есть братья или сестры?» «Да, но очень далеко». «Я никогда их не видел». «Почему?» Бестактный вопрос сорвался раньше, чем успела подумать, а стоит ли спрашивать. Но, кажется, Арсений не обиделся. «Родители в разводе», — ответил он. «Эх, наверное, не узнаю даже если увижу». Воспитывался у бабушки с дедушкой. «А у родителей другие семьи. Так вышло. И мы с ближайшими родственниками не знакомы». «А разве не хотелось познакомиться? И зачем лезть кому-то в душу?» «Просто у нас с Максом была похожая история. Брат с нами не жил, на попытки общаться не реагировал или грубил. А теперь я жалею. Может, стоило попытаться еще раз? И знала бы своих племянников, а не познакомилась вот так, неуместно». «Не сейчас», — ответил Арсений. «А мне почему-то почудилось за этим ответом. Больше, чем он сказал. Почему? А в гостиную уже вошел Андрей Борисович. Как Даня?» Кинулась к нему я. «Начинается бронхит» ответил тут даниил вообще никогда не мог похвастаться отличным иммунитетом вы в будущем присматриваете за ним марина викторовна пока я выписал лекарство ваш водитель уже поехал за ними вот расписал как принимать в мои руки перекочевал исписанный листок почерку андрея борисовича в отличие от многих его коллег был четкий и разборчивый я заеду завтра с утра продолжил он «Если станет хуже, звоните немедленно». «Спасибо, Андрей Борисович», — ответила я. «Сколько мы вам должны за визит?» «Не беспокойтесь. Со мной всегда рассчитывается Тамара», — улыбнулся тот. «И обращайтесь. Вы же теперь тоже часть семьи». «Если бы. А пока я чувствовал себя огородным чучелом, который поставили в королевский дворец, мы попрощались с Андреем Борисовичем. Я заглянула к Данилу. Он крепко спал, обняв подушку значит, стало легче, пусть отдыхает, но на сердце все равно было неспокойно, что-то мешало и мучило, а я до конца не могла понять, что.